Во-первых, сразу после заключения мира я, пользуюсь тем, что у меня в Азове и Перекопе сидели крупные гарнизоны, взял донских казачков на короткий поводок, категорически запретив им всякие походы за зипунами, в то время как запорожцы развернулись вовсю, залезав раны Сечевое войско под руководством Петра Загайдачного принялось за старое, взяв сначала Синопа, затем и Бургас, а города поменьше подвергались набегам и разгромам практически ежегодно. Это вызывало заметный рост напряженности между высоким диваном и королем Сигизмундом, которая вскоре непременно должна была разразиться крутой разборкой. Вернее, уже не раз раздражалась. Детман Станислав Жалкевский и во всю буджакско буджак с турецкими отрядами пока на границе бодался, но сам султан с основной армией пока еще в дело не вступил. Может, отсутствие войска уничтоженных крымчаков сказывалось? Может, какие внутренние дела не пускали? Но теперь все шло к тому, что осман второй все-таки вяжется впрочем если быть до конца откровенным у моих донцов тоже рыльце было в пушку сдонуто они за зипунами действительно более не ходили, но те у кого так уж чесались на это дело руки по весне отправлялись в край и дождавшись там запорожских стругов присоединялись к запорожцам. Но официально ни я, ни мои воеводы этого как бы не знали. Так что с меня все взятки гладкие. И когда турки, коим про это дело настучали поляки, изо всех сил, пытавшиеся отвертеться от войны, выкатили мне претензию, я картинно возмутился, заявив, что все ложь, а если и не ложь, то из дончаков там, кто если и был, то единицы. Эван им как далеко с дону-то идти-то. А там у меня все жестко. Затем пообещал, что даже с этими единицами разберусь конкретно и немедленно нахожу, кого попало. А потом эдак по езуитски посоветовал, что здесь, где на Днепре, у меня крепостенка маленькая. «Людишек мало, за всем уследить невозможно, а вот был бы в моих руках озюк, После чего казачкам было грозно, громко, ну, так, чтобы в Истамбуле слышно было, и строго-настрого велено более с запорожцами не ходить, и они послушно перестали приставать к ним в самой крепости» а стали присоединяться к запорожским стругам в верстах в трех, ниже по течению, чем все и закончилось. Во-вторых, заметно оживившаяся взаимная торговля начала приносить вечно пустую казну османского султана кое-какие дивиденды, а торговля в Черноморском регионе оживилась весьма ошибка, поскольку заметно увеличились Товаропотоки, берущие начало аж в Индии и в Китае, ранее во многом перекрытые вследствие непрекращающихся войн с Персией, не говоря уже о караванных путях, проходивших по территории самой Персии. Персы практически напрочь перекрыли турецким купцам Персидский залив, перерезав важнейший торговый путь, известный уже тысячелетия. А после того, как Аббас I взял Басру и Багдад, туркам остался только маршрут по Красному морю. Но и там были свои косяки. Во-первых, не до конца замиренный Аден и пираты Сомалийского рога. Как выяснилось, они и в эти времена вовсю резвились в Аденском заливе. И во-вторых, португальцы коим папа Александр VI еще в 1493 году дорвал все земли восточнее Меридиана, проходящего поблизости от Канарских островов. и Вот ведь озорник взял и своей властью разделил весь земной шар между Испанией и Португалией, а остальные, мол, перебьются. Нет, в покинутые мной времена тоже случаются подобные забавы. Например, в Штатах есть фирмочки, которые участками на Луне торгуют. Но те хоть знают, что просто лохов разводят. А ведь Папа Александр VI был уверен, что это вполне в его воле. Так вот, эти португальцы сейчас обосновались в Индии. По большей части Нагоа, но недаром европейцы любят кататься на отдых именно туда. Почитай с XVI века инфраструктура под них затачивалась, еще не ставшей жемчужиной английской короны и активно подгребали под себя всю торговлю с ней, отчинно напрягая турок с помощью своего довольно мощного флота. А сейчас мне удалось обойти все эти препятствия с помощью специально организованного под это дело персидского торгового товариства, получившего монопольное право на торговлю с Персией с благословения Аббаса I, коему обещано было поставлять в необходимом ему количестве пушки и ружья для войны с турками и узбеками. И первым действием этого товариства было построение торгового тракта, соединившего Волгу и Дон в районе царицына городка В будущем, как раз там, был построен знаменитый Волго-Донской канал. Но при современном уровне развития техники и строительных технологиях этот проект оказался невозможным. Слишком велик перепад высот. Слишком большие объемы воды необходимо перебрасывать, опять же, на слишком большие расстояния. Для обеспечения бесперебойного функционирования системы шлюзов. А жаль, жаль. Ну и без того. Дорога, выстроенная за три года посошной ратью под руководством Антонио Калдиери, И еще двух инженеров-ломбардцев, сманенных моими агентами, которые вынуждены были убраться из Венеции в Ломбардию сразу после того, как раскрылась их роль в организации побега с мурана, мастеров стеклодубов, способствовала увеличению товаропотока. Корабли загружались в торговых факториях, устроенных персидским торговым товариством в Реште и в Астрабаде. Потом шли через Каспий до Астрахани, затем поднимались по Волге до царицына городка где вследствие этого образовался довольно большой торг, вызвавший бурный рост города. А там, те товары, что предназначались для поставки в Англию, Голландию, Францию, Швецию, Польшу, И города Ганзы, короче, на север Европы, следовали далее, по Волге, на Нижний Новгород и Ярославль. Ну а та часть товаров, что предназначалась для экспорта в Турцию и южные страны, перегружалась на Возы и по отличной дороге, на насыпи с мостами, двигалась к Дону, до хутора Избянова, ныне разросся до села Избянского. Там товары вновь перегружались на корабли и по Черному морю доставлялись в Истамбул, Торпезунт, Варну, Бургас, а также по Днепру, Южному Бугу, Днестру и Дунаю в Речь Посполитую и на юг Священной Римской империи. Впрочем, для торговли с последними двумя государствами Мои гости-государевы образовали торговое товариство с крымскими греками и евреями, числящимися подданными османов, поскольку на сквозную торговлю и наземными купцами высокий диван смотрел косо, но это было мне только на руку, так как привязывало Крым к России лучше любого завоевания. Уже сейчас почти четверть Уменьшившегося во времена Южной войны и до сих пор пока не восстановившегося населения крымских городов, так или иначе, кормилось с русских торговых маршрутов. И, судя по росту оборота, число таковых должно было увеличиться. Да что там греки и евреи? Бей и начальник гарнизона самой сильной турецкой крепости Крыма Керчи кормился с того что обеспечивал беспрепятственный проход и даже конвоирование подчиненными ему военными кораблями караванов русских купеческих судов, которые бесперебойно поставляла Азовская верфь. Кстати, вследствие того, что на корабли под русским флагом не нападали запорожцы, существенная часть турецких купцов также перешла на доставку товаров по внутренним черноморским каботажным маршрутам на русских судах. Любое изменение статус-кво вызвало бы не только существенное падение доходов султанской казны, но и могучий всплеск недовольства подданных султана, проживающих по берегам Черного моря. Тем более, что никаких формальных оснований для этого не было. Поскольку все пункты договора соблюдались мною неукоснительно, и постоянно пасущиеся в Азове турецкие купцы, а также керченский бей, исправно докладывали султану, что никаких военных кораблей русский царь на азовских верфях не строит. А вот торговые суда азовские верфи строили со скоростью четыре штуки в год. На них работало почти 40, в основном, голландских корабельных инженеров и мастеров, и уже почти тысяча русских мастеров и рабочих. В полтора раза больше, чем на астраханских верфях, и в два с лишним раза, чем на архангельских. Кстати, могли бы строить и больше, но темпы строительства кораблей сдерживал небольшой пока объем подготовленной древесины, а также производственной мощности еще весьма слабых канатных и парусиновых мануфактур. Так что мною, как соседом, турки могли быть удовлетворены куда больше, чем кем бы то ни было еще, от персов до австрияков. Все остальные были куда как беспокойные. Случись с королю Сигизмунду как-нибудь извернуться и убедить сеем выделить деньги на войну со мной, мне было чем и как его встретить. Но воевать не хотелось. Ну, совершенно ни к селу, ни к городу была эта война.